Шисюны и шидзе недопеска. Не такой уж и сильный был кусь, заметил Хуфайцин с некоторым смущением. И вполне заслуженный, добавила Хусюань. Но Хувей только оскорбленно фыркнул. Ему перевязали хвост трепицей. Ой, а что это? удивился недопесок. Быстро-быстро перебирая лапами, он семенил через тронный зал к хуфэйциню и остальным. Духовную сферу он держал под мышкой. Так носят шлемы воины, вернувшиеся с поля брани. Ему хвост дверью прищемило. Сочувствием спросил недопёсок. Хувей так на него глянул, что Сяоху тут же юркнул за спину Хуфейциня и выглядывал уже оттуда, крепко держась за подол его одеяния. Хувей с прежним оскорбленным видом принялся разглядывать свой перевязанный хвост. Хватит представляться. Возвращайся в мир демонов. По правилам мы вообще не должны видеться до свадьбы. И не забудь то, о чем мы договорились. «Я никогда ничего не забываю», — огрызнулся Хувей. Только вот Хуфейцин прекрасно знал, что Хувей становится на редкость забывчивым, когда ему это выгодно. «У меня будут дел полные лапы», — зловеще прибавил Хувей. «Некогда языком трепать». «Хувей», — с беспокойством в голосе начал Хуфей Но Хувей небрежно махнул рукой и удалился. Именно удалился. Но выглядел он невеличественно, как надеялся, а даже забавно, с бантиком-то на хвосте. Ты вернулся, Сяоху. Я выполнил поручение, Шисюн. Доложил недопёсок, деловито стягивая шапку и подставляя голову, чтобы его погладили, что Хуфейцы не сделал. Со стороны демонов все готово. Теперь займусь небожителями. Недопёсок потёр лапы. Отчасти в предвкушении, отчасти от удовольствия, что Шисюн его потрепал по ушам. И тут заметил Хусюань. Он с подозрением прищурился, понюхал воздух и удивленно сказал: Ой, третье шидзе! И как это я тебя не заметил? На морде Чернобурки прочно обосновалось недоумение. Вообще-то, недопесок полагал, что у него отменный нюх. Да, так оно и было. Но Хусюань, что неудивительно, он не почуял. Третье шидзе? переспросил Ху вся Сяуху почему-то назвал Сюань Зэ третий шидзе. «Потому что она моя третья шидзе», — сказал недопёсок таким тоном, словно вещал правописные истины. «Но ведь она старше меня и хувея, возразил Хуфэйцини. «Не должна ли она быть первой шидзе?» «Думаю, дело не в старшинстве», — заметила Хусюань, заулыбавшись. Недопёсок повелял хвостом, потому что Хусюань тоже потрепала его по ушам и спохватился. «Ой, третья шидзе, а как же ты и на небесах?» Сюань теперь живет на верхних небесах, она небесный лис. Третий шидзе, третий небесный лис, подумал Недопесок. Первым был, конечно же, Хуфайцини. Себя Сяоху считал вторым Он считал, что небесные лисы те, что живут на небесах, так что Хувея в их число не включил. Припрятав духовную сферу и нахлобучив шапку обратно на голову, недопесок обстоятельно доложил, как выполнил поручение шисюна. Разумеется, о драке с лисом портным он умолчал, хотя ему жуть как хотелось похвастаться победой. Он смутно понимал, что небесные чиновники, к коим он себя причислял, так себя не ведут. Зато он взахлёб рассказывал, что теперь творится на лисьей горе. Лисий кукульт поклоняется шисюну. Они все носят лисьи маски и ушастые шапки, и лис на убой кормят. Ку-что?» что? переспросила хуслань. Кукульт, повторил недопесок. Смешное слово, правда? Цин понимал, что недопесок неверно запомнил, но поправлять его не стал. То, что у него есть собственный культ, его немало удивило, если бы он еще знал о масштабах. Разберусь с небожителями, продолжал недопесок, подразумевая подготовку к свадьбе с небесной стороны. И полезу на верхние небеса. Небесных зверей-то тоже пригласить надо. Шисюн, Шидзе! сказал он, обращаясь к обоим высшим лисам. Я пошел и он в припрыжку поскакал к дверям тронного зала. «Генерал Ли», — позвал Хуфэйцинь, слегка нахмурившись. Ли Цзэ тут же появился рядом с ним. «Тянь Жэнь?» «Пригляди за Сяоху, когда он отправится на верхние небеса», — попросил Хуфэйцинь. «Он задира, а небесные звери вспыльчивые. Как бы чего ни вышло». «Слушаюсь, Тянь Жэнь», — поклонился Ли Цзэ и, скрывая присутствие, поспешил следом за недопёском. На верхние небеса и я могла бы его проводить. С некоторым смущением сказала Хусюань. «При мне вряд ли что-нибудь случилось бы». «Я ведь еще не показал тебе небесный дворец», — возразил Хуфэйцинь. «Ты ведь теперь часто будешь здесь бывать, правда?» В голосе его звучала неподдельная радость. Хусюань с улыбкой кивнула. Хуфэйцинь показал ей небесную библиотеку, зная, что это место заинтересует Хусюань больше всего. Так и вышло. Глаза Ху Сюань сразу разгорелись, когда она увидела бесчисленные ряды стеллажей и шкафов, заполненных книгами и свитками. Потом они отправились в небесные сады. Они их Хусюань тоже заинтересовали, но интерес этот был явно прикладной или, скорее, лисье знахарский. Здесь росло множество незнакомых лисьим демонам растений, а любознательность Хусюань никуда не делась, пусть она и считала, что перестала быть лисьим знахарем. Хуфэйцинь представил ей хуа -бао -мэй» и других цветочных фей, и сказал, что Хусюань может расспросить их о небесных цветах. Цветочным феям Хусюань понравилось, и они наперебой начали рассказывать ей, что и где растет в небесных садах. Увести Хусюань оказалось непросто. Цветочные феи не отпускали ее, пока она не пообещала, что придет снова. Далее Хуфэйцинь привел Хусюань в небесный лазарет и познакомил с небесными лекарями. Хусюань уже позабыла что она более не лисий знахарь и ринулась исследовать небесную лабораторию и запасы лекарственных трав. Инструменты и приборы ее тоже заинтересовали. Многие из них Ху Сюань видела впервые, ей, конечно же, захотелось их рассмотреть и потрогать. «Сюань позвал Ху Цин, наблюдая за ее деятельной инспекцией. «Ты можешь приходить сюда когда угодно и оставаться здесь сколько угодно». Ху Сюань спохватилась, вспыхнула и спрятала руки за спину. «Но ведь я...» — начала она. «Сюаньзе, я знаю о причинах, по которым ты пошла в лисье знахаре. Но ведь дело не только в этом. Тебе же нравится быть лисьем знахарем». Хусюань прикусила губу. Так оно и было. Если не брать во внимание темную сторону лисье знахарства, она считала, что нет занятия лучше, чем возиться с травами и корешками, изобретая что-то новое. «Но ведь я...» «Теперь ты житель верхних небес». Снова прервал ее Хуфэйцинь с таким видом, с какими сдавала дикты. «Что мешает тебе стать небесно лекарем? Небесные лекари не лисьи знахари, и никто не просит тебя выдавать лисьи секреты. Просто делай то, что тебе нравится, и живи в свое удовольствие. Разве ты этого не заслужила? Ему не хотелось, чтобы огонь в глазах Хусюань погас из-за каких-то предрассудков и суеверий. Тогда я буду сюда приходить изредка. Изредка? переспросил хуфэйцинь Ху Сюань слегка покраснела нужно еще поговорить с Лунваном. вряд ли ему понравится что я пропадаю в небесном дворце хуфэйцинь понимающе кивнул